Не беспокойся. Ну, спасибо. Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе. — Санька, подь сюда, я тебе покажу, как футболом займаться, лодорь ты этакой. Мы посмеялись над горем бабки Настаси и распрощались с хозяевами. алёша проводил нас до мостков через пру и сказал, чтобы мы непременно шли За семьдесят3 лесной кордон места там замечательные. За прой мы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и блеском неба над вершинами. Ветра не было, лимонницы летали над полянами. Чем дальше, тем лес делался глуше, торжественнее и сумрачнее. Неожиданно под обрывом блеснула вода. Старица Пры, заросшие последними белыми лилиями и водяной гречихой. За ней лесная дорога уходила вверх широким поворотом, пересеченным теплыми полосами света. Постепенно слух привык к тишине, и мы начали различать неясные курлыканье журавлей. Стук дровосека дятла. Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину в лесу, заросшую непролазным темным ольшанником, мы принимали за берега этого озера. Но оно открылось неожиданно. Под крутым холмом, между сосен, окруженная порослью молодых осин, и старой черной ольхи. Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой Оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, Всю его глубину и свежесть. Каждый куст астролиста, белые почти прозрачные цветы, водокраса, Коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, все это казалось таким сказочным, что мы говорили в полголоса. Будто нас пустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса как шевелится бурый лист, и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, коренастый гриб-боровик. Тень от нависших деревьев падала на воду, вода в тени казалась необыкновенно глубокой, черной. Палый лист лежал на этой воде, как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем еще молодая, еще в самом начале своей недолгой жизни. Если б можно было замедлить ход времени, чтобы долго голубел над озером этот тихий свет и этот удивительный день, чтобы можно было долго следить за тенью птиц на воде, за едва приметным блеском, подымавшимся к небу. Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе. И еще подымалось досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по-прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения. На поляне Вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка «Место для курения». Внизу было написано карандашом «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго». Объездчик Алексей Желтов. Вокруг скамейки, сколько бы мы ни смотрели, валялся только один побуревший окурок так безлюдно была эта дорога и тем трогательнее показалась эта забота о лесе в тех местах где быть может за неделю пройдут два-три человека дорога судя по карте терялась километров в пяти в чащещих за озером ленёвым кордон стоял на бугре над тихой заводью прыг На крыше его был приколочен дощатый щит с черным номером по белому полю — 273. По этому номеру определялись самолеты, пролетавшие над лесами. Лесник Алексей Желтов, обветренный старик, выгоревший зеленые фуражки со значком объездчика на околыше, двумя медными дубовыми листочками, сидел на лавочке около избы и... И читал газету, как бы не видя нас, пятерых человек, медленно подходивших к кордону. Это была явная хитрость. Он нас давно уже заметил в окошко и нарочно вышел с газетой на порог. Всем своим видом Алексей Желтов, он же дядя лёша хотел показать, что прохожие люди здесь не в диковинку, и что он, как человек обходительный и повидавший в жизни всякие виды, совершенно не любопытствует, кто мы, зачем пришли и куда направляемся. Разговор, начавшийся с дяди Лёши, был уже нам знаком. Хитрый разговор, сбивающий с толку неопытных горожан. Поговорили о засухе, о том, что где-то надо думать в стороне Криуши горит лес, об урожае, новостях из газет, ярмарки в клепиках. Но ни слова о ночлеге и о том, кто мы такие. Об этом полагалось заводить расспросы не сразу, помедлив. Таков был нерушимый обычай в этих местах. Поговорили, напились воды из родника под сосной, похвалили воду, покурили. И только тогда разговор перешел к главному. Можно ли поселиться на несколько дней в избе у дяди лёши и согласиться ли его старуха нам готовить. Сеновал большой, сена много. Живите сколько хотите, я всегда гостям рад. А вот насчет пропитания это дело не моё Надо спросить мою старуху, бабку Аришу. Уж и не знаю согласиться, и нет, дело ее хозяйское. Пожалуйте в избу... А мы рассудим. Бабка Ариша, сухая, маленькая старуха с черным строгим лицом, конечно, сказала, что упаси бог, как это можно готовить на пятерых человек. Совсем это немыслимое дело. А вдруг она не угодит, как за прошлый год не угодила лесничьим. Сварила уху, а он сказал, что больно жирная. Может, и посмеялся над ней. А она этого до сих пор не забыла. Это для хозяйки обидно. Самовар дело пустой, а вот кулеш, бог его знает, как сготовишь. Видать, люди городские, балованные, а у нее кулеш хоть и густой, да простой. На все наши уговоры бабка прямо отвечала. души «Да не знаю, как быть. Потом она неожиданно всполошилась. А чего же вы, мишки ваши, дружья у порога кинули? Несите в избу. Ты чего сидишь? «К легкому табаку пристраиваешься!» — прикрикнула она на старика. «Вещи под соби внести! Люди притомились! Всю ночь шли! Тебе только бы дорваться до разговору Поживут у нас подольше, успеешь языком намолоть!» Она начала торопливо вытирать дощатый стол. «Я сейчас вам молочка пока что принесу. Какого хотите, утреннего или вечернего? Самовар раздуй, езей зажарю. Старик их нынче поймал, а там видно будет». Обычай был соблюден. И с этой минуты бабка Ариша засуетилась, захлопотала и начала заботиться о нас, как о родных детях. Глаза ее светились лаской, волнением, и она все повторяла. «Господи, три года никто не гостил. Спасибо вам, что надумали у нас на кордоне пожить. Вот мои сыны да дочки обрадуются, они от людей совсем отбились. Я сама в этой глухомане всю жизнь просидела». Дочки у меня славные, красивые, и сыны тоже. Сейчас они все в лесу на обходе, отцу помогают. У нас обход бесконечный, одному человеку никак не управиться. Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на шуи, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий вал. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По берегам Орса приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины. Но больше всего времени мы проводили напре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь вижу реку, более девственную и таинственную, чем пра. Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили у пористых езей. Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать и мачеха и цветами. За все время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа, только следы волков, лосей и птиц. Заросли вереской и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза. Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов. Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающиеся заворонки и стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы. Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои сухих шишек, в них нога тонула по косточку. Иногда ветер пробегал по реке с низовьев из лесистых пространств, Оттуда, где горело в осеннем небе Спокойное и еще жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, Что там, куда струится эта река, Почти на двести километров Только лес, лес, И нет никакого жилья. Лишь кое-где на берегах Стоят шалаши с молокур И тянет по лесу сладковатым Дымком тлеющего смолья. Но... Удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была полная и совершенная чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск, к всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди темной хвои очень далеко. Она была как бы выкована, из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, стебель травы. Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность окружающему, особенно по утрам, когда все было мокро от росы и только голубеющая туманка еще лежала в низину. А среди дня и река, и леса Играли множеством солнечных пятен, Золотых, синих, зеленых и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались И превращали заросли в живой, Шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего И разнообразного зеленого цвета. Полет птиц разрезал, Этот искристый воздух, он звенел от взмахов птичьих крыльев. Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них смешивалось все — дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней, грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба. Оно было таким глубоким и чистым, что невольно верилось, будто эти воздушные океаны — тоже приносят свой запах озона и ветра добежавшего суда от берегов теплых морей. Очень трудно подчас передать свои ощущения, но, пожалуй, вернее всего можно назвать то состояние, которое испытывали все мы, чувством преклонения перед неподдающейся никаким описанием прелестью родной стороны. Тургенев Говорил о волшебном русском языке, но он не сказал о том, что волшебство языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств человека. А человек был удивителен и в малом, и в большом, прост, честен и доброжелателен, прост в труде, ясен в своих размышлениях доброжелателен в отношении к людям, да не только к людям, а и к каждому доброму зверю, каждому дереву. Недаром дядя Лёша все беспокоился, вздыхал и ждал дождя. Уж очень пересохли леса, и как бы от любого пустого случая не вспыхнул пожар. Когда на третий день лес затянуло с утра серой дождевой дымкой, дядя Лёша радовался и бормотал: "Дождик, да?" Хорош дождик, а то лес как труд, того и гляди, сам загорится. По ночам вокруг кордона трубили лоси, и дядя лёша сокрушался, что слабовато в этом году трубят, меньше стало лосей, уж очень их режут волки. И решил послать сына в клепике к тамошним охотникам с просьбой устроить облаву на волков. К вечеру первого дня вернулись из лесного обхода две дочери и два сына дяди Леши. Мы застали их смущенных и взволнованных, когда они умывались на маленьком озерке рядом с избой. Девушки неистово терли мелом и без того ослепительные зубы. А вечером вышли в горницу к чаю в шуршащих праздничных платьях смуглый золотоволосые, даже опущенные ресницы не смогли скрыть блеска их глаз. Старший сын был сдержан, очень вежлив, говорил с нами о Москве, об угрюм реке шишков он только что прочел эту книгу, о своей затаенной и уже осуществившейся мечте. Он уезжал на днях во Владимир учиться в лесную технику, а младший молчал улыбался и тихонько наигрывал на гармонике старинный вальс «Осенний сон». Девушки скоро перестали стесняться. Они сидели за столом, подпершись ладонями, жадно слушали наши разговоры и пристально смотрели на нас туманными, радостными глазами. Должно быть, мы казались им пришельцами из большого, смертельно заманчивого мира, куда ни рано или поздно, все равно попадут. Дня через два выяснилось, что дядя Лёша с семьей не единственные обитатели этой глухой стороны. Мы ушли далеко вниз попре на рыбную ловлю. Ближе к сумеркам на песчаный обрыв над рекой осторожно вышли из леса два маленьких босых мальчика. Они не смело подошли к нам, Сказали «здравствуйте» и быстро сели в траву, чтобы не пугать рыбу. «Ну как?» — шепотом просипел старший мальчик. «Клюет». «Клюет понемногу». Мальчики поглядели друг на друга, помолчали. Потом старший ткнул младшего в бок, а младший в ответ ткнул старшего. Мальчики немного посидели неподвижно и снова толкнули друг друга. «Вы откуда взялись?» — С выселок. — С каких выселок? — Жуковских. Это в лесу, за четыре километра от дяди Леши. — Сколько же у вас дворов на выселках? — Два двора есть. — А куда вы идете? — Да к вам. — Как так к нам? Мальчики фыркнули, посмотрели друг на друга и снова толкнули один другого. — Ты скажи, — прохрипел старший. — Не ты, ты старший, а я маленький. «Как так к нам?» — снова спросил я. «Письмо тебе принесли». тайны явно сгущалась. «От кого?» «От охотника. Тоже московский, он у нас на выселках живет». Старший мальчик вытащил из-за пазухи записку и протянул мне. Записка была написана карандашом. Узнал о появлении в этих дебрях москвичей. Очень рад. И очень прошу пожаловать сегодня вечером ко мне на выселке, на кружку, чаю. Подпись была незнакомая. «Как вы нас здесь нашли?» «По следам, тут недалеко. Мы километров 10 всего к вам и бегли. Что ж вы сидели полчаса и молчали, и письма не отдавали?» «А мы зарабели», — смело признался старший. После этих слов мальчишки разом встали... И побежали в лес. Младший все оглядывался на бегу и спотыкался. Вечером мы пошли к таинственному охотнику. Захватили с собой фонарь, летучую мышь. Ночной туман уже лег на сырую тропу. Холодная луна поднялась над чащами и поплыла своим вековечным путем. Низко летали совы. Фонарь освещал только землю. Корни деревьев, траву тёмные лужи. Потом впереди появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум избам, терявшимся в темноте. Около изб горели костры. Оказалось, что жители выселок жгут костры всю ночь, чтобы отпугнуть волков. Нас встретил сухощавый пожилой охотник, настоящий отшельник. Он напоил нас крепким чаем пустой чёрной избе куда все время старался пролезть из сенцов теленок. Охотник оказался работником Торфяного института. Несколько лет назад он приезжал в эти места с небольшой экспедицией в поисках новых торфяных массивов, и с тех пор этот край так ему понравился, что он ездит сюда в отпуск каждую осень. Мы были, по словам охотника, первыми москвичами, попавшими в эти места за последние несколько лет. Как же было не зазвать нас к себе? Обратно шли ночью. Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. Луна клонилась к земле. Ртутный ее свет проникал в чащи, где все трубил, печально звал кого-то лось. На кордоне горел свет в оконце. Нас ждали. Дядя лёша читал за столом, нацепив железные очки, толстый календарь за 1948 год. А девушки сидели, обнявшись, на скамье около русской печки и, тихонько покачиваясь, напевали на прощанье шальской мою. «Ты на мне узлом стени, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни». Я проснулся, насеновали поздней ночью. Луна зашла, сквозь щели в тесовой крыше светились звезды. Далеко, казалось, на конце земли подвывали волки. Хорошо было, зарывшись в теплое сено, слушать звуки этой ночи, представлять себе это полесье, темной дороги, быструю и холодную реку, где на берегу крепко спят перевозчики и только дотлевают в тумане угли костра. Утром мы ушли в Спас-клепики. Был тихий, светлый день. Лесной край уходил в нежную мглу, редился в прощальный туман и с спириливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей театр а